Утром проснулась от странного звука, будто колокольчик где-то звенит. Откуда ему здесь взяться? Вроде вчера в доме Ивана никаких колокольчиков не было. Открыла глаза, зажмурилась от проникшего в щель занавески солнечного луча. Повернула голову. Оп, а Ивана-то и нет. Лежит на его подушке записка. Всего несколько слов. Я не стал тебя будить, рано уехал. Днем позвоню. Жди. Соскочила из постели, торопливо натянула на себя одежду. Интересно, который сейчас час? А вдруг уже день? А вдруг он звонил, телефон-то она у бабы Симы оставила? Влетела в дом, нечесанная, неумытая, насмерть перепугав старуху. «Где мой телефон, баб Сим?» «Да уймись ты, оглашенная! Я к тебя бабьим счастьем-то окатила! Вон твой телефон на подоконнике лежит, в который раз уж тренькать принимается». Телефон, словно услышав ее ворчание, снова затренькал, и она схватила его торопливо, краем глаз узрев на дисплее заветное имя – Иван. «Ну что, спящая красавица?» Изволила, наконец, до телефона добраться? Ага, изволила. А чего ты меня не разбудил? Уехал, главное. Мы же на ферму хотели посмотреть. Да я уж сходил с утра, посмотрел. И с хозяином успел договориться. Он своим парнем оказался из местных. Так что все нормально, Сань. Покупаем. Все будет отлично. Как мы и задумали. Слышишь? Слышу. А ты когда приедешь? Завтра, ближе к вечеру. Решу все дела и приеду, Сань. Ты жди меня, хорошо? А какие дела? Всякие разные, окончательные. В общем, жди. Да я буду ждать, конечно. Ну вот и молодец. А ну скажи-ка мне еще раз это, как там про истину? А то у меня через часок решительный разговор предстоит. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. С готовностью отторобанила она в трубку, оглянувшись на застывшую за спиной бабу Симу. Ага. Ну все, Сань, пока. Люблю тебя, слышишь? И я. И я тебя. Жди. «Да я тебя жду. Завтра ближе к вечеру, поняла?» Быстрые гудки полились в ухо, и она, вздохнув с сожалением, нажала на кнопку отбоя. «Ну, и чего он там?» – осторожно спросила баба Сима, тронув ее за плечо. «Да все хорошо. Говорит, проблемы свои решит и приедет». «Ишь ты, проблемы. Разводиться, что ли, будет? А жениться-то хоть обещал?» «Да какая разница, бабсим Главное, чтоб вместе». «Ох, глупая ты девка. Все у вас у молодых нынче шиворот на выворот. Решили и постановили, и жизнь себе новую в одночасье определили. Ничто так у людей бывает. Значит, бывает, бабсим, только так и больше никак. Ишь ты, какая смелая. Чего смеешься-то, оглашенная? Вот мать твоя приедет да устроит тебе новую жизнь, настучит по башкета и мне заодно достанется, скажет, не уберегла девку. Не бойтесь, бабсим, я вас в обиду не дам. Я теперь сильная, я все могу. Да ладно уж, иди вон лучше умойся, да завтракать садись. Или уж обедать. Совсем я с вами время перепутала с окаянными. И радостно за вас, и боязно. Ваня-то ошибка, хороший мужик. Вообще-то, свезло тебе, если уж честно. Ага, свезло. А мы сегодня грядки полоть будем? Вы мне побольше всяких дел надавайте, чтобы время быстрее прошло. Да уж, дело накопилось. В хозяйстве всегда дела есть.